7. Великолепное платье, подумала Фредди, зачарованно глядя на себя в зеркало. Она одевалась в спальне Клэр, ее собственная комната была слишком крохотной. Кружева, плотно прилегающие к каждому изгибу тела, открывали спину низким вырезом и переходили в затейливую пышную юбку, расшитую бусинами. На шее блестела бриллиантовая подвеска, свадебный подарок Зака. Волосы были собраны в высокую прическу, на которой красовалась тиара. Зак рассказал, что она принадлежала его покойной матери вместе с бриллиантовыми сережками и браслетом, которые также были надеты на Фрейди. Я, наверное, похожа на рождественскую елку», — спросила она Клэр. Тоже мне нашла проблему, воскликнула та. Бриллианты это семейное наследие, так что их нужно всем показывать. Твоя жизнь изменится, Фредди. Отныне ты будешь есть икру и запивать ее шампанским. Фредди же по-прежнему не могла этого осознать в полной мере. Да, сегодня к ним приходили парикмахеры и стилист, но это казалось скорее необходимостью, нежели роскошью. Заку нужна невеста, которая будет выглядеть не хуже дам, принадлежащих его кругу. Не хватало только, чтобы он стеснялся ее. К тому же даже близкие люди могут критиковать и осуждать. Стоит вспомнить семейный ужин. Зак, ожидающий в церкви натянуто улыбался, увидев Витали. "Ваше величество", ехидно произнес он. Мне, наверное, стоит поклониться. В кругу семьи можно обойтись без этого, великодушно разрешил брат. К тому же, я намереваюсь модернизировать придворные этикет, так что мы будем тратить меньше времени на любезности. Кстати, наш подарок в форме машины уже на пути сюда, закнахмурился. Возвращаешь ее мне? Виталий пожал плечами. Никто ведь не выиграл, Пари. Ты не привел Фредди на бал, но сейчас-то ты на ней женишься? Да нет, ты выиграл, начал Зак. Анхель нахмурился. Казалось, еще ещё и от него достанется обоим братьям. Он имеет в виду, что будет рад принять обратно свою машину, обратился он к Витали. Вздохнув, Зак стиснул зубы и произнес. "Да, это очень великодушно с твоей стороны, Витали. Спасибо." Предлагаю упразднить предварение только любезности, но и пари, предложил Анхель. Закугрюмо замолчал. Все происходящее свадебные традиции, гости, окружение держало его в напряжении. Торжественное события сильно действовало на нервы. Наконец появилась невеста. Рядом с ней по проходу меж скамей следовали Джека и Лоиза. Невероятное зрелище. Мальчик был одет в крохотный костюм, и Лаиза в розовое пышное платье, предел ее детских грез. В руках девочка сжимала корзинку с цветами, Зак не мог отвести взгляды от маленькой процессии. Джек широко улыбнулся, а Элоиза помахала из-за спины Фредди, точно боясь, что ее не заметят. Внезапно к Заку пришло осознание огромной ответственности, которую он так бездумно взвалил на себя пытаясь отвлечься и сконцентрировать внимание на Фредди, он не мог не думать о том, что имея жену и двоих, а вскоре троих детей, он никогда больше не сумеет позволить себе ту свободу, которой наслаждался раньше. Зак побледнел, и на лице его четче обозначили скулы и линия подбородка. Став родителем, он не сможет освободиться от этой новой роли. И самое ужасное во всем этом то, что никогда прежде ему не приходилось заботиться о ком-то еще, кроме себя. Фредди, увидев, как потускнел взгляд Зака, как померкла его знаменитая улыбка, отчаянно сжал в руках букет роз. сердце ее упало. Очевидно, он разочарован. Наверное, она не оправдала его ожиданий. Напрасно он надеялся, что эксклюзивный наряд и все фамильные драгоценности волшебным образом превратят серую мышку в загадочную красавицу. А может, он передумал жениться на ней? Во всяком случае, он не выглядит счастливым женихом, хотя брак должен принести ему то, чего он пытался добиться долгое время. Фредди так волновалась, что даже позабыла о том, что на нее смотрят многочисленные именитые гости. На свадьбу были приглашены все деловые партнеры Зака и друзья Чарльза, гордящегося своим вновь обретенным сыном. Ангели и Витали также не обошлись без компании, и только Фредди позвала лишь парочку знакомых. Священник пригласил пару к алтарю и произнес небольшую речь о серьезности брака и ответственности, которую берут на себя молодожены. Прикоснувшись к руке Зака, она была ледяной. Фредди запаниковала, и инстинктивно сжала пальцы. Началась церемония. Джек подошел к жениху и обхватив его колени, захныкал. Кто-то из гостей взял мальчика на руки. Зак взял руку невесты и надел ей на палец замысловатое платиновое кольцо. Они вместе выбирали его, но честно говоря, выбор был не поскольку кольцо, подаренное женихом на помолвку с огромным алмазом, занимало почти весь палец. Вспомнив, как он подразнивал ее по этому поводу, Фредди внезапно почувствовала, как глаза ее наливаются слезами. Всего неделю назад они выбирали обручальное кольцо. Изак был таким спокойным и умиротворенным. Он хотел жениться на ней, он сам попросил ее об этом. Расписавшись в книге регистрации, молодые прошли к выходу, и Фредди показалось, что Заку не терпится выйти из церкви. На ступеньках пришлось задержаться, потому что гости принялись фотографировать молодоженов. Фредди услышала, как Зак прошептал: "О боже, как хорошо, что все позади". Илоиза принялась дергать его за пиджак, а Джек, вырываясь из рук Лэр, протянул к Заку ручонки. «Нелегкий день, Джек, правда?" спросил Зак, беря на руки мальчика. Анхели или обменялись многозначительными взглядами. Фредди, заметив это, вспыхнула. В машину она испытала облегчение от того, что можно наконец уединиться и не быть предметом всеобщего разглядывания. "В чём дело, Зак?" стараясь говорить ровно, спросила она. "Всё в порядке", отозвался он. "Я просто не привык к подобным вещам". "Ты сам настоял на церемонии, говорил, что в твоем понимании это нормальная свадьба", напомнила Фредди. По номраки она заметила, как он стиснул зубы, губы его упрямо сжались в полоску. "Все мы совершаем ошибки", сухо ответил Зак. Девушка застыла. "Ты имеешь в виду меня? Я твоя ошибка?" внезапно громко выпалила она. Зак закатил глаза. "Ты же знаешь, что я не это имею в виду. Черт возьми, я понятия не имею, что хотел сказать". Но этот священник с его лекциями о священности брака заставил меня почувствовать себя школьником. Всю дорогу до отеля они молчали, и Фредди это вполне устраивало. Там их ожидала вечеринка, детей передали на руки няни. Заคม мгновенно направился в бар и вернулся только когда все сели за стол. Сказав пару слов гостям, он принялся за ужин, хотя больше пил, чем ел. Когда Фредди обращалась к нему, отвечал, но сам разговор не поддерживал. Казалось, все происходящее для него ненужное и утомительное мероприятие, и он с трудом терпит эту пытку ради поставленной цели. Однако даже в таком подавленном настроении он выглядел великолепно, и Фредди это злило. Она решила отвлечься и направилась в туалет. Стоя перед зеркалом, она состроила себе рожицу, и вдруг рядом появилась женщина. Надеюсь, Зак обращается с вами лучше, чем с моей дочерью, сухо заметила она. Фредди в замешательстве повернула голову. Незнакомка, достаточно зрелая дама со светлыми волосами, пристально смотрела на нее, поджав губы. Что, простите? переспросила девушка. «Два года назад моя дочь работала на лыжном курорте Клостерс горничной. Зак вкружил ей голову, говоря, что она самая прекрасная девушка на свете. Что ж, она и впрямь выиграла первое место на конкурсе Мисс Мира. В голосе дамы звучали нотки гордости. Ну так вот, они были вместе неделю, а потом Зак пропал и ни слова. Он разбил сердце моей дочери. Фродист вскинула голову и выпрямила плечи. Вы мне это рассказываете, потому что Он теряет интерес, стоит ему поддаться, подумала, что вас стоит предупредить. Спасибо, натянуто ответила Фредди. Вернувшись к столу, она увидела, что зака нет. Он в баре с Анхелем, смущенно сообщила Мэри. Гости ждали первого танца молодоженов. Фредди удалось убедить короля с королевы открыть бал, а торт ей помог разрезать Чарльз. Ей не хотелось бегать за Заком и заставлять его делать то, чего ему явно не хотелось. Вместо этого она решила побеседовать с Мэри и Джесс. Малышка Элиса, дочь Анхели и Мэри, играла рядом, и Джесс сказала, что ожидает близнецов, хотя по ее стройной фигуре сложно было это понять. Они с Заком должны были уехать из отеля в пять, и им предстоял перелет в южную Францию. Как только дети поужинали, Фредди поднялась в пентхаус, чтобы переодеться. Натянув шелковые брюки и свободный топ, она отправилась на поиски мужа. "Зак в лимузине. Охранники вывели его через черный ход", сообщил Анхель. "Он крепко выпил, но виноват в этом я". "Я не собираюсь никого обвинять", отозвалась Фредди звенящим голосом вспыхивая. "Думаю", вставил Чарльз, оказавшийся поблизости. Зак просто слишком отчаянно празднует свадьбу, Фредди ехидно возразила. Я не думаю, что он празднует, скорее заливает горе. Зак порой бывает непредсказуем, произнес Анхель сочувственно. Обычно он не пьет так много. Фредди, видя их обеспокоенные лица, сверкнула улыбкой. Гордость ее была задета тем, что родственники мужа так тревожатся за неё. Из головы не шли слова женщины, встреченной сегодня во время ужина. Пожалуй, стоит признать, что в замечании ее есть доля правды. Зак, наверное, потерял интерес, поняв, что его невеста мало чем отличается от других женщин, с которыми он спал, и даже не шёл необходимым остаться трезвым на время первой брачной ночи. Что ей говорить? Фредди знала куда больше о привычках Зака, нежели его родные, и помнила, что алкоголя он обычно предпочитал кофе. Тот факт, что он выпил больше положенного, может свидетельствовать лишь об одном: что-то его здорово расстроило. А учитывая, что сегодня день их свадьбы, не остается сомнения относительно того, что же могло оказать такой эффект. По пути в аэропорт Фредди не проронила ни слова, но Зак даже не заметил ее перемены настроения. Он вышел из машины в сопровождении охранников, и вскоре их провели к частному самолету до Руша. Взойдя на борт, Зак бросил мимолётный взгляд на молодую жену и словно бы невзначай произнес "Я ненадолго прилягу". С этими словами он удалился, оставив Фредди и молоденькую няню Изабель. Он даже слова не сказал о том, что нанял няню вдвоем. К счастью, самолет был большим, и детей уже ожидали приготовленные спальные кресла во втором отделении. Джек заснул мгновенно, но Элоиза капризничала, и няня принялась развлекать ее. Фредди села ужинать. Листая журналы, она с трудом могла сдержать кипящую ярость. Зак появился перед посадкой и взял на руки спящую Элоизу. Было бы куда разумнее переночевать в Лондоне и лететь днем, но он и не подумал спросить совета на этот счет у Фредди. После самолета они пересели в вертолёт. Шум пропеллера разбудил Джека, и он разрыдался. Няня не сумела его успокоить, и приземлившись, Фредди с облегчением взяла малыша на руки. Перед ними выросло старинное каменное здание. Из высоких окон лился приветственный свет. Зак забрал Джека со словами: Ты выглядишь уставший. Позволь мне. Значит, он пришел в себя, угрюмо отметила Фредди. Однако она не проронила и слова упрека, идя по тропинке к дому. Он выглядел точно по на открытке: Типичное прованское поместье с дымчато-голубыми ставнями и терракотовыми вазами с цветами, но по размеру превосходил обычный дом. В мраморном холле выстроился многочисленный персонал, и Фредди поняла, что ее муж не из тех, кто привык заботиться о себе сам. Передав Джека молодой женщине, он произнес. "Фредди, познакомься с Дженнифер. Она будет помогать Изабель с детьми". Джек, очутившись в руках очередной незнакомца, отчаянно закричал, выворачиваясь. Фредди поспешно подхватила его. «Все в порядке, я уложу сегодня детей сама". Они очень устали от перелета и общения с незнакомыми людьми, извиняющимся тоном сказала она. Дженнифер проводила ее в спальню детей. Фредди, оставшись одна, облегченно вздохнула. Зак должно быть сошел с ума наняв двух нянь. Как он себе представлял их совместную жизнь? Ожидал, что Элоиза и Джек будут воспитываться прислугой, как это принято у богатых людей, Да кем он себя возомнил, принимая такие решения самостоятельно. Укачивая Джека, Фредди с трудом нашла в себе силы, чтобы улыбнуться ожидающему указаний Изабель и Дженнифер. Спальня мальчика и кроватка в форме гоночной машины несомненно были пределом его детских мечтаний. Уложив малыша, Фредди прошла в соседнюю спальню, однако Элоиза уже спала в своей кроватке с розовым пологом обе детские были невероятно красивыми, и забитыми дорогими игрушками. Все это казалось чужим, нереальным, и на миг Фредди захотелось снова очутиться в своей крохотной комнатке, которую она делила с племянниками. К ней подошла женщина, представившаяся Мриэтой, и на ломаном английском объяснила, что она домработница, предложив Фредди показать спальню. Зак снова пропал из вида, но девушке было уже все равно. Сейчас ей хотелось лишь поскорее попасть в душ и лечь спать. Всю предыдущую ночь она почти не спала, вспоминая первую близость с Заком, размышляя об их совместном будущем. Теперь же все мечты и надежды на то, что однажды удастся стать парой, казались невероятными.